Цао-Цао тут же красным флагом дал сигнал. Отряды Джан Ляо и Сюйхуана бросились в бой одновременно. Войска Шэньпэя отступили в город. Их преследовал сам Цао-Цао. Из города дождем посыпались стрелы. Одна пробила верхушку шлема Цао-Цао. Все начальники бросились ему на выручку и увели в лагерь. Цао Цао переоделся, сменил коня и повел войска в наступление на Юаньшана. Оба войска сошлись в жестокой схватке. Юаньшан потерпел поражение и отступил к западным горам. Здесь он разбил лагерь и стал дожидаться Маяня и Джанькая с войсками, не зная, что... Оба они сдались Цао-Цао. Цао-Цао между тем послал Маяня и Джанькая перерезать дорогу, по которой юань Юаньшану подвозили провиант. Тогда Юаньшан ночью ушел к Фукоу, где расположился лагерем, не зная, что предпринять. Неожиданно со всех сторон вспыхнули огни. Из засады выскочили воины Цао-Цао. Натиск их был столь стремителен, что воины Юань-Шана не успели даже оседлать коней и бежали до полного изнеможения. Юань-Шан скрылся в горах. «Почему бы вам, господин первый министр, не запрудить реку Джанхэ и не затопить город?» предложил советник Сюйю. Цао-Цао план понравился, и он распорядился прорыть ров протяжением в сорок ли. Всю ночь шла работа, а утром ров глубиною в два джана был вырод. Воды Джанхе хлынули в город и затопили улицы. Вдобавок у Шэньпэя кончился провиант, и в войсках начался голод. Синьпи, находившийся в стане врага, повесил на копье печать с поясом и одежду, захваченную у Янь шаня подъехал к городской стене и призвал осажденных сдаваться. Это привело в ярость Шэньпэя. Он приказал казнить на стене всех родственников Синьпи, более 80 человек и сбросить их головы вниз. Синь Пи неутешно рыдал, а племянник Шэнь Пэ по имени Шэнь Жун, видя такую бесчеловечность, затаил в душе гнев и написал Цао Цао, что готов открыть ворота. Письмо он прикрепил к стреле и выпустил ее со стены. Воины доставили стрелу Синь Пи И тот передал письмо Цао-Цао. На рассвете Цао-Цао подошел к городу. Западные ворота были широко распахнуты. Первым устремился в город синь -Пи. За ним последовало все войско. Шэнь-Пэй попал в плен и был казнен. А теперь расскажем о Цао-Пэе, втором сыне Цао-Цао. В ту пору ему было 18 лет. В день, когда он появился на свет, темно-пурпурное облако, круглое, как балдахин над колесницей, целый день висело над домом. «Это облако сына неба!» — шепотом произнес Цао-Цао. «Оно предвещает такие почести, о которых нельзя говорить вслух». Уже в восьмилетнем возрасте Цао Пэй умел писать сочинения и обладал многими талантами, был сведущ в истории древней и современной, прекрасно ездил верхом, стрелял из лука, ловко владел мечом, в верховой езде не было ему равных. В походе на Зи Чжоу Цао Пэй следовал за отцом, Теперь он со своими телохранителями направился прямо к дому Юаней. «Первый министр запретил кому бы то ни было входить в покои Юаней», предупредил Цао Пэя, один из воинов. Цао Пэй прикрикнул на него